Во многих отношениях обучение наше было вполне научным, и все же по временам мне мерещилось, что люди его планировавшие мысленно видели перед собой дипломированного коновала в цилиндре и сюртуке, существующего в мире подвод иконных фургонов. Анатомию лошади мы изучали в мельчайших подробностях. Остальных же животных куда более поверхностно. и тоже наблюдалось во всех других дисциплинах, начиная от ухода за животными, когда мы постигали все тонкости ковки, превращаясь в заправских кузнецов и кончая фармакологией и хирургией. о сапи и мытье нам полагалось знать куда больше, чем о чуме у собак. Но и карпя над всем этим, мы зеленые юнцы понимали, что это глупо, что ломовая лошадь уже стала музейным экспонатом, И работать нам предстоит главным образом с рогатым скотом и мелкими животными. Тем не менее, мы потратили столько времени и сил на овладение лошадиными премудростями, что все-таки найти пациентов, для лечения которых эти знания могли пригодиться, было, как я уже сказал, очень приятно. Пожалуй, в первые два года я лечил рабочих лошадей чуть ли не каждый день. И пусть я не был и никогда не буду специалистом по лошадям, но и меня покоряла своеобразная романтика заболеваний, травм, названия которых порой восходили к средневековью. Заковка, гниение стрелки, нагноение холки, свищи, плечевой вывих. Ветеринары лечили все это из столетия в столетия пользуясь почти теми же лекарствами и приемами, что и я. Вооруженный прижигателями и пробкой с пластырями, я решительно плюхнулся в извечный стрежень ветеринарной жизни. И вот теперь, на исходе третьего года, струя эта, если и не пересохла, то настолько ослабела, что становилось ясно. Не за горами день, когда она и вовсе иссякнет. В какой-то мере это означало... определенное облегчение жребия ветеринарного врача, поскольку работа с лошадьми была физически наиболее трудной и самой требовательной из наших обязанностей. А потому, глядя на этого трехлетнего Мерина, я вдруг подумал, что подобные вызовы теперь далеко не так часты, как совсем еще недавно. На боку у него Была длинная, рваная, хотя и неглубокая рана там, где он напоролся на колючую проволоку, и при каждом движении края ее расходились. Деваться было некуда, ее следовало побыстрее зашить. Лошадь была привязана в стойле за голову, и правый ее бок прижимался к высокой деревянной перегородке. Работник, дежит дети на шести футов роста, крепко ухватил уздечку и привалился к яслям, а я начал вдувать в рану едеформ. Меренок отнесся к этому спокойно, что было утешительно, так как он мог похвастать весьма могучим сложением, и от него прямо-таки исходило ощущение жизнерадостной силы. Я вдел шелковинку в иглу, чуть приподнял край раны и прошил его. «Ну, все в порядке», — подумал я, прокалывая край напротив, Но тут мой пациент судорожно дернулся, и мне почудилось, что прямо по мне просвистел ураганный ветер. А он вновь стоял, прижимаясь к перегородке, словно ничего не произошло. Когда лошадь меня легала, это всегда оказывалось полной неожиданностью. Просто поразительно, с какой молниеносной быстротой способны взметнуться эти могучие ноги. Тем не менее, в его попытке ударить меня сомневаться не приходилось. Игла бесследно исчезла вместе с шелковинкой. Лицо дюжего работника побелело, и он смотрел на меня выпученными глазами, а мой габардиновый макинтош пришел в удивительное состояние, словно кто-то старательно располосовал его спереди лезвием бритвы на узкие полоски, которые теперь лохмотьями свисали до пола. Огромное подкованное копыто... Прошло в одном двух дюймах от моих ног, но с Макентошем я мог распрощаться навсегда. Я стоял, ошалело оглядываясь, и тут от дверей донесся бодрый голос. «А, мистер Хэрриот, да что же это он натворил?» Клифф Тайерман, старый конюх, поглядел на меня с досадливой усмешкой. «Чуть не отправил меня в больницу, Клифф», — ответил я с дрожью, промахнулся самую малость, меня как ветром обдало. А что вы делали-то?» «Попробовал было зашить рану, но больше и пытаться не стану. Съезжу сейчас заномордником хлороформом». «Да на что вам хлороформом?» возмутился Клифф. «Я сам его подержу, и можете ни о чем не беспокоиться». «Извините, Клифф». Я покосился на его щуплую фигуру и начал убирать шовный материал ножницей и едаформом. «У вас легкая рука, я знаю». Но он уже разок попробовал до меня добраться, и больше я ему такого удовольствия предоставлять не намерен.